Глава вторая. Костюмерша. Следующим утром Дайнека вышла из дому и уверенно направилась к автобусной остановке. В сумочке у неё лежал пластмассовый контейнер с обедом, который приготовила Мария Егоровна, и серый халат, без которого, по уверениям старухи, работать было нельзя. Автобус вновь обогнул озеро и доставил её к городскому Дому культуры. У служебного входа стояла женщина с высокой старомодной прической. По серому халату Дайнека узнала в ней коллегу по цеху. «Валентина Михайловна?» Женщина свела к переносице белесой бровки. «Людмила Дайнека!» «Я!» — кивнула она. «Сколько тебе лет?» «Двадцать два!» Валентина Михайловна сказала вахтёру. «Иван Васильевич, девушка со мной! Пропустите!» Старик что-то записал в огромный журнал. Вслед за начальницей Дайнека поднялась по мраморной лестнице. Из нарядного кулуара с окрашенными под малахит колоннами они свернули в коридор. Потом двинулись какими-то переходами, спускались и поднимались по узким лестницам, открывали тяжёлые противопожарные двери и, наконец, оказались за сценой, где располагалось хранилище костюмерного цеха. Валентина Михайловна отомкнула висячий замок на двустворчатой металлической двери, вынула его из проушин и зашла внутрь. Сунув туда нос, Дайнека ощутила волнующий запах. Позже она узнала — так пахнет грим. Пыльная ткань, вощёная краска с папье-маше и старая обувь, в которой танцевала не одна пара ног. Но в тот первый момент ей показалось, что так пахнет тайга. Большую часть хранилища занимали двухэтажные вешала, полностью заполненные сценическими костюмами. У окна стоял письменный стол. Всё остальное пространство заполнили фанерные сундуки и деревянные ящики. Валентина Михайловна критически оглядела Дайнеку и спросила. «Халат у тебя есть?» Девушка скинула курточку, достала халат и быстро его надела. «Будешь разбирать сундуки с реквизитом и обувью и записывать инвентарные номера. Работы много. Не вовремя заболела Мария Егоровна». Начальница села за письменный стол. «Вот инвентаризационная ведомость. Здесь пишешь наименование. В этой графе номер». «А где все это взять?» — поинтересовалась Дайнека. Валентина Михайловна подняла глаза и выразительно помолчала. Потом обронила. «Всё в сундуках!» Она встала, подошла к ящику и ткнула пальцем в чёрную надпись. «Номер! Записываешь его в самом верху!» Со стоком откинула крышку и достала из ящика пару чёрных сапог. Показала подошвы. «Видишь цифры? Это инвентарный номер. Вносишь в графу!» «Наименование там же искать? Зачем?» — не поняла Валентина Михайловна. — Чтоб записать, начальница устала, вздохнула и, выставив перед собой сапоги, задала наводящий вопрос. — Что это? — Сапоги, — уверенно ответила Дайнека. — Какого они цвета? — Чёрного. Валентина Михайловна взяла шариковую ручку и, проговаривая каждое слово, записала в инвентаризационной ведомости. — Сапоги чёрные. «Инвентарный номер 42 2344 44 Все поняла. Дайнека с готовностью потянулась к ящику. «С этого начинать?» «С этого», — сказала Валентина Михайловна. «По одной вещи выкладываешь и пишешь. Потом все аккуратно возвращаешь на место». Приступив к работе, Дайнека поняла, что Валентина Михайловна — жуткая аккуратистка. Все предметы и обувь лежали в ящике идеально, и у неё не было уверенности, что, записав инвентарные номера, она сможет восстановить этот идеальный порядок. Тем не менее, до конца рабочего дня ей удалось перебрать целых три ящика и не получить ни одного замечания. Немного понаблюдав за Дайнекой, Валентина Михайловна успокоилась и больше не подходила. В половине шестого, когда до конца рабочего дня осталось 30 минут, Дайнека открыла большой фанерный сундук. В нём хранился сценический реквизит. Жареный поросёнок, яблоки, груши и огромный пирог — всё из папье-маше. Ещё был кокошник с фальшивыми изумрудами, покрывало из старинного гобелена, резиновый виноград и ваза с вывинившими поролоновыми цветами под картиной в бронзовой раме дайнека заметила уголок красного кож заменителя заинтересовавшись потянула его на себя и вытащила из ящика старомодную сумку оглядев ее сообщила валентина михайловна на ней нет инвентарного номера дай костюмерша взяла сумку покрутила потом сказала пиши сумка женская б и н что это значит без номера «А можно в неё заглянуть? Зачем тебе?» «Так? Ну, если так, загляни!» Дайнека расщёлкнула замочек. «Здесь деньги?» «Ну-ка!» — Валентина Михайловна снова взяла сумочку и вынула 10 рублей. «Надо же! Старый червонец!» «Ты, наверное, и не помнишь таких!» «А это что?» Она сунула руку в матерчатый карман и вытащила тёмно-красную книжечку. «Паспорт старого образца». Дайнека придвинулась. «Чей?» Начальница открыла паспорт и прочитала. Свиридова Елена Сергеевна, 1967 года рождения». Они стали разглядывать фотографию. На ней была хорошенькая блондинка с заколотыми наверх волосами. На вид не больше семнадцати. «Как он здесь оказался?» <г> «Не знаю». «Наверное, артистка из художественной самодеятельности положила, а потом забыла. Только что-то я не помню такой». Валентина Михайловна порылась в сумочке, достала спичечный коробок, смятый платок и губную помаду фабрики «Рассвет». «У меня в молодости такая была. Странно». «Давай проверим прописку». Она полистала паспорт. «Улица Ленина, дом 18, квартира 34. Наша городская». «Нужно бы занести». Дайнека вернулась к ящику, но Валентина Михайловна посмотрела на часы и сказала, «Можешь идти домой». Дайнека засомневалась. «До конца рабочего дня, 15 минут». «Ну и что? Вам надо помочь». «Завтра поможешь». Костюмерша протянула ей паспорт. «А сейчас иди по этому адресу и отдай. Всё-таки документ». Дайнека взяла паспорт, сняла халат и вышла из костюмерной. Пройдя мимо запасника, где хранились ненужные декорации, спустилась по лестнице и направилась к служебному выходу. «Стой!» — вахтерша Дома культуры преградила ей путь. «Кто такая?» «Людмила Дайнека». «Здесь что делаешь?» «В костюмерном цехе. Бабушка заболела. Я вместо нее». «Мария Егоровне недавно пора на покой. Да кто ж сюда за такие деньги пойдет?» «Ну я же пошла. Не наша, не городская». Дайнека неохотно созналась. Приехала из Москвы. На каникулы? К матери в гости. Мать-то наша хоть, городская? Нет, она живёт в Красноярске. Чего ж ты, девка, в Железноборске забыла? Мама здесь у подружки школьной гостит. В доме, на озере. Значит, Мария Егоровна, наш костюмер-подруга твоей матери? Нет, она мать подруги, объяснила Дайнека. Старуха пожала плечами. «До конца рабочего дня еще 10 минут». Дайнека решила прекратить бесцеремонный допрос. «Во-первых, утром вахтер все записал в журнал. Во-вторых, я не оформлена. Помогаю на добровольных началах. Тогда пусть напишут приказ и заверят его у директора. Без приказа больше не пропущу». «У вас с этим строго», — ухмыльнулась Дайнека. «Скажите, а где здесь улица Ленина?» «Как выйдешь сразу налево». «Спасибо». Она вышла через служебную дверь, свернула налево, по диагонали пересекла площадь и оказалась у Сталинки под номером 24. 18-й был уже в двух шагах.